Опадающие листья. Глава 20. И духовные, и мистические пути – это всегда пути состояний. Нет смены состояний, нет и продвижения. Существуют базовые и приходящие состояния. Стоянкой на суфийском пути называется достаточно длительное пребывание в одном базовом состоянии, на основе которого искатель время от времени может переживать другие состояния, возникающие вследствие внешних воздействий или внутренних реакций, но не меняющие его главную внутреннюю ситуацию. В начальных стадиях работы над собой человек, как правило, имеет дело с обыденными и известными всем переживаниями, спектр которых полностью укладывается в желания, эмоции и чувства. При этом одна и та же эмоция будет приводить человека в разные состояния в зависимости от того, какое количество ее энергии проявлено в его внутреннем пространстве в данный момент времени. Например, состояние раздражения и ярости вызывается одной и той же энергией гнева, но в ощущениях и действиях отличия будут достаточно большими. Закон перехода количества в качество касается всех энергий, воздействующих на человека или продуцируемых им самим. Так, например, состояние частичной осознанности будет отличаться по качеству от состояния, в котором человек полностью осознан. Сила и количество энергии, входящие извне, будут предопределять состояние человека после ее получения. И потому можно в какой-то момент практически утонуть в божественной любви, а можно быть ею немного согретым. На пути состояния постепенно сменяются от вполне обыденных и банальных, к таким, которые невозможно описать словами. Уровень продвинутости человека определяется его текущим базовым состоянием. Так, если он большую часть дня не осознает своего физического тела целиком, то в практике ему периодически это удается. Тогда его базовый уровень оценивается по постоянной неспособности к пребыванию вниманием в теле. а не по способности иногда это делать. Точно так же человек, который иногда ощущает божественное присутствие, считает, что ничего не имеет в сравнении с тем, кто живет в ощущении присутствия постоянно. Вы обладаете только теми свойствами, уровнем осознанности или связи с Высшим, к которому у вас есть постоянный доступ. Все остальное не считается. А то, что вы имеете – или зеркально, чего уж если еще и не имеете, и определяет ваш уровень бытия. Понятно, что мы живем в совокупности состояний трех своих низших тел, на которые влияют внешние энергии, даже такие банальные, как солнечный свет, что уж тогда говорить о высших энергиях. И, конечно, состояние ума влияет и на физический, и на эмоциональный наш статус. В уме случаются помрачения, прояснения – и прочие достаточно разнообразные измененные состояния. Базовое состояние трех тел сначала меняется через очищение, потом через трансформацию. Порой эти процессы могут идти параллельно, но продвижение все равно начинается с очищения. Чем дальше человек продвинулся по пути, и чем ближе, соответственно, он стал к Богу, тем чаще меняются его базовые состояния. Конечно, если по каким-то неведомым причинам он изначально набирает высокую скорость продвижения, тогда его базовые состояния станут регулярно и часто меняться с самого начала работы. Но так никогда не бывает. На поздних же стадиях пути происходит уже, я бы сказал, не продвижение, а парение в энергиях восходящего потока творения. И там в этом парении все равно остаются точки перехода в личном узоре. в которых базовое состояние меняется пароль столь значительно, что представить такое, кто это не пережил, никак не получается. Можно было бы, наверное, написать отдельную книгу о тех базовых и приходящих состояниях, которые я пережил за последние 4 года. Не раз мне казалось, что все, вот он предел, и за ним уже ничего иного не будет. Но потом ситуация радикально менялась, и наступало совсем новое состояние. Новые состояния не кончаются, поскольку Господь, как и Его творения, необъятны ни в целом, ни для недолгой человеческой жизни в частности. Конечно, если есть желание, хотя откуда Ему взяться на поздних стадиях пути, остановиться, тогда эта возможность будет предоставлена. Существуют апологеты неких финальных состояний, после достижения которых Человеку нужно расслабиться и наслаждаться, а лучше даже расслабиться сразу, и которые больше уже не меняются. Позиция завершения и неизменной благости очень притягательна для ума, а потому подобные речи неизменно находят благодарных слушателей. Даже если человек проповедует послание, основанное на собственном, пусть и ограниченном опыте, ориентировать людей на просветление, после которого... уже ничего не происходит, значит серьезно искажать истину. С другой стороны, ты же не можешь искорзить то, о чем не знаешь, так ведь? Люди, верящие в то, что путь чем-то кончается, и что достигается некое предельное финальное состояние, после которого ничего особенно не случается, ошибаются. Но имея подобную идею в своем уме, они начинают искать этой остановки, И финального блаженства или просветления. А идеи и желания никогда не бывают хорошими советчиками в поиске, по определению ведущим за их ограничения. И тот, кто хочет остановиться, всегда найдет остановку, а потом создаст систему объяснений, почему эта остановка поистине является конечной. Желание решить все как можно быстрее и успокоиться, одно из самых главных препятствий в работе над собой, на начальных этапах пути. Я не хочу исследовать свой страх. Я хочу от него избавиться. Я не хочу узнать причины своей депрессии. Я хочу чувствовать себя хорошо. Я не собираюсь разбираться в том, почему моя жизнь идет под откос. Я желаю, чтобы Господь все исправил, ведь я ему молюсь. Такие им подобные речи мне приходится слышать достаточно часто. И следующими после них идут самооправдания, вроде «Я пытаюсь смотреть на свой страх, но у меня ничего не получается». «Я хочу сделать выражение, но ничего не выходит». Что тут скажешь? Поначалу всем правят желание. И если у тебя что-то не получается, значит ты плохо этого хочешь. Или есть другое желание, которое оказывается сильнее – а потому оно блокирует все попытки изменить ситуацию. Азбука наших мотиваций очень проста, но никто особенно не хочет в ней разбираться. Любители последней остановки совершенно не готовы исследовать свои состояния, предпочитая сначала нахвататься сведений из духовных и психологических книг, сдобрить получившуюся кашу своими поверхностными наблюдениями и выдать новый рецепт обретения счастья. ну или каких-нибудь еще высоких состояний. Люди, познавшие одно состояние, решившие, что его достаточно, и ставшие его провозвестниками, проповедуют всю ту же последнюю остановку. Забавно, что Эрхард Толле, которого считают чуть ли не главным учителем осознанности, не нашел в себе сил разобраться в механике эмоциональных и ментальных реакций. Придумав дурацкое болевое тело, и создав из него чуть ли не отдельную сущность, ответственную за все страдания человека. Ведь разбираться некогда, если пришло время учить несчастных страдающих людей. Учителя финальных состояний обычно отрицают необходимость и даже существование пути, потому что тогда им придется задуматься, а на какой собственно стадии познания бесконечной истины находятся они сами. Ответ можно узнать, только начав двигаться дальше, начав настоящее исследование себя. Но это для них по их же определению невозможно. Ведь есть только сейчас, а в нем только блаженство или какая-нибудь еще хорошая фигня. Поиск комфорта никогда не приведет к выходу за пределы известного. Чему бы там ни учили любители финальных состояний, путь существует. Существуют законы, зная и используя которые, человек движется к самопознанию и познанию истины Бога, открывая, подобно Колумбу, совершенно новые территории возможностей и необыкновенные состояния, возникающие как следствие реализации теперь возможного и служащие ее инструментом. Изменение состояния само по себе возможность, а чем их больше реализуется, тем больше мистического и духовного опыта получает человек. И в какой-то момент опытное знание сменяется мудростью человека, повидавшего всякое и готового, в общем-то, почти ко всему. Хотя как можно быть готовым к тому, чего не можешь представить? Поэтому, достигнув предельного, как вам кажется, состояния, не останавливайтесь, продолжайте его прошать, продолжайте смотреть, не успокаивайтесь на достигнутом, потому что впереди еще много дверей, в которые можно войти и познать вкус неописуемого.